Глава шестьдесят седьмая. Проходит час за часом, я отчаянно борюсь со сном. Мы уже точно в пустыне, я чувствую привкус пыли во рту. Язык распух из-за кляпа, гобы потрескались и болят, в горле пересохло, мне трудно дышать. Очень хочется заглотнуть, но мышцы глотки не слушаются. Дорога становится неровной, значит, мы свернули с шоссе. Изо рта капает слюна прямо на смирительную рубашку и на ногу. Мне стыдно. С трудом поворачиваю голову, женщина рядом со мной спит. На щеке у нее синяк и царапины. Очевидно, она тоже чем-то не угодила тому, кого разозлил я. Неожиданно перегородка опускается. В лобовое стекло слепительно светит солнце, я щурюсь непривычки, незнакомка просыпается. Я поворачиваю голову, хочу установить с ней зрительный контакт, но она неотрывно смотрит вперед. Перед нами в раскаленном воздухе пустыни встает здание тюрьмы. Мы останавливаемся у внушительных железных ворот и ждем, когда охранник проверит документы. Он звонит куда-то, сообщает о нашем приезде. Ворота открываются, мы въезжаем во двор тюрьмы. Слушая грохот закрывающихся ворот, я прикидываю, смог бы я перелезть через забор, если да, то как быстро. Потом я думаю о стеклянном переходе, через который я шел в прошлый раз – С одной стороны курорт, с другой бескрайняя пустыня. Сбежать отсюда все равно, что переплыть залив Сан-Франциско, выбравшись из тюрьмы Алькатрас. Как выжить за воротами? Пустыня огромная и безжалостна. Без воды счет шел бы на часы. Что лучше умереть в тюрьме или одному в пустыне? Мы приезжаем еще одни ворота. В конце концов машина останавливается на том же месте, где я вышел из самолета в прошлый раз. Но теперь это я стою на желтой полосе вне себя от усталости и страха. Незнакомка из машины стоит рядом. Ворота с лязгом разъезжаются в стороны. Невысокий охранник в черной униформе кричит: «Идите по линии». Мы обредем по узкому проходу между заборами, с трудом пытаясь не сходить с желтой линии. Металлический браслет впивается в лодыжку, я могу передвигаться только маленькими шажками. Женщина идет быстрее, наверное, у нее ноги свободны, я изо всех сил пытаюсь не отставать. В конце желтой линии вход в здание. Дверь открывается, мы заходим внутрь. Две охранницы уводят женщину налево. Два охранника встают по обеим сторонам от меня и ведут меня в противоположную сторону. Мы заходим в пустую комнату, где мне снимают ремень с пояса и железные браслеты с ног. Сразу становится легче. Потом снимают смирительную рубашку. Руки занемели. Может, и кляп за заодно. До смерти хочется облизать губы и глотнуть воды. Раздевайтесь, командует охранник. Через несколько минут я стою перед ними абсолютно голый, если не считать матерчатой штуковины на голове. Губы немели по подбородку течет слюна. Охранники смотрят на меня с нескрываемым интересом. Рот так болит, что я даже не чувствую унижения. Просто хочу, чтобы кляп убрали. Я показываю на рот, умоляющий машу руками, изображаю, что хочу пить. В конце концов, охранник, который пониже ростом, снимает с пояса ключи, долго возится с замком у меня на затылке. Кляп выскальзывает, я жадно хватаю ртом в воздух. По щекам текут слезы облегчения. Пытаюсь закрыть рот, но не могу. «Душевые там, не торопитесь. Потом наденьте робу и выходите через заднюю дверь», — командует высокий охранник. Я иду в душевую. Пять раковин слева, пять душевых кабинок справа, посередине скамья, ни дверей, ни ширм. Я иду в среднюю кабинку. Какая-то часть меня уверена, что вода не польется, что это очередной жестокий обман. Поворачиваю кран, как ни странно, вода льется. Я содрогаюсь, когда ледяная струя соприкасается с моей кожей, Поднимаю голову и пью. Неожиданно вода становится обжигающе горячей, я резко отшатываюсь. Потом мочусь в слив и гляжу, как темно-желтая жидкость утекает вместе с потоком воды в воронку. Нажимаю на пластиковый флакон с мылом, на ладонь капает перламутрово-розовая жидкость, соскребаю с себя грязь, налипшую после поездки. Теперь вода едва теплая. Ополаскиваю лицо, мою голову, потом моюсь целиком — Долго стою под душем закрытыми глазами. Так бы и лег на пол и проспал целую вечность. Не хочу выходить из души, не хочу надевать робу, не хочу проходить через дверь. Каждая дверь ведет к следующей, мне придется пройти их все, чтобы найти выход из этого ада, если он вообще есть. В конце концов, выключаю воду и выхожу из кабинки. На крючках на стене висят красные роба и белые трусы. Под одеждой пара тапочек. Надеваю белье и робу. Ткань, как ни странно, приятная, как и говорила Элис. Одежда подходит мне идеально, а тапочки малы. Но я все равно надеваю их и выхожу. Теперь я в узкой комнате. Женщина, с которой мы вместе ехали, стоит передо мной у стула. На ней такая же точно алая роба. На груди черными буквами написано «Заключенный». Рядом со стулом высокий стол с изящной мраморной столешницей. В центре стола деревянный ящичек. Что в нем может быть? Я содрогаюсь. Женщина тщательно приглаживает волосы. Лицо у нее еще чуть влажное после душа, но волосы сухие. Тут нет выхода, говорит она. Действительно, в комнате только одна дверь, и она уже закрыта. Вспоминаю Джоанну в стеклянной клетке, стены которой сжимаются. Я дергаю за ручку, но дверь не открывается. Мы в ловушке. Я медленно оглядываю в комнату. Пожалуйста, садитесь, дружелюбно предлагает женщина. Я продолжаю стоять, и она повторяет. Пожалуйста. Глаза у нее покрасневшие, она плакала. Я подхожу к стулу и сажусь. Простите, говорит женщина. За что? Она молчит с минуту, потом начинает плакать. С вами все в порядке. Вопрос звучит глупо, но я хочу, чтобы она знала, я понимаю, что она чувствует. «Да», — отвечает она, пытаясь успокоиться. Потом открывает шкатулку и начинает в ней что-то искать. Я слышу стук железа о железо и меня начинает мутить. «Что там?» — спрашиваю я, заранее боясь ответ. «Нам дали выбор», — говорит она. «Один из нас выйдет из комнаты лысым». Сказали, что решать должна я, и что если на голове останется хоть один волосок, побреют обоих или сделают что похуже. А вы решили? Да, простите. Побриться на лосо? Ну ладно, пусть. Меня больше волнует, к чему все это. Если сейчас выбор предоставили ей, значит, потом что-то буду выбирать я. Но что?